В том месте, где на карте стояла красная отметка, располагался огромный и совершенно безнадежный для поисковых работ лабиринт пещерной галереи. Мы с парнями от нечего делать лазили туда, когда осваивали зону в самом начале нашей антисталкерской карьеры. Пещеры эти никому не нужны по двум причинам. Во-первых... Более-менее доступный вход имеется только один, по крайней мере мы обнаружили только один, и располагается он на высоте 20 метров от уровня подошвы. Чтобы добраться до этого входа, надо вскарабкаться по отвесному склону, цепляясь руками за скальные выступы и ежесекундно глядя, куда ставишь ногу, звездануться вниз можно на удивление просто. Забравшись на небольшую площадку перед входом, нужно протиснуться в узкий лаз и, согнувшись в три погибели, топать метров пятьдесят по тесному коридору. Этот коридор выводит в большущую пещеру, из которой в разные стороны разбегаются десятки разнокалиберных ходов, две трети которых доступны для прохождения лишь в положении а-ля то бишь на карачках. То есть, как ни крути, использовать галереи для хранения сталкерских грузов никак не получается. ну не станут даже самые трудолюбивые бандиты затягивать ишака тросами на такую высоту, а потом расчленять свои объемные тюки на маленькие пакетики, чтобы протащить их вглубь пещеры. Это я вам гарантирую. во вторых Скальная гряда, в которой природа-мать понаворочила эти псевдонова-афонские прибамбасы, располагаться в гухом лесу, довольно далеко от караванной дороги. И чтобы попасть к вожделенным пещерам, необходимо проделать утомительный путь. В общем, никому это не надо. Что-то объемное можно спрятать и в лесу. Целый поск с искорей профессионала будут искать и не найдут. Дремучий лес, загадочный. Он много тайн военной поры хранит под корнями своих деревьев. В половине девятого утра следующего дня мы уже скучали с полковничем Чароки в условленном месте. Было нас четверо. Шведов, барин, я и Клоп. Полковник посчитал, что... Совсем не обязательно большому количеству членов команды знать место захоронения гонорара. А потому нам пришлось приторочить за спины объемные рюкзаки с прибамбасами клопа, необходимыми для установки минно-взрывных заграждений. Чувствовал я себя по меньшей мере неуютно. Продираться через заросли, имея за плечами 20 килограмм тротила, и прочей гадости которая может с любой момент сдетонировать это вам не с крыши писать как говорил бывал один мой хороший враг, а еще я умудрился разругаться с полковником из за разогласий по поводу необходимости маскировки и настроение от этого резко усугубилось в худшую сторону захотелось почему то очень остро, до зуда в заднем проходе, отловить кого-нибудь поздоровее из чеченообразной публики и основательно побить лицо. Чувство, полностью соглашусь с вами, низкое, и джентльмена недостойны Тем не менее оно имело место, и накануне встречи с нашими работодателями было совершенно лишним, Я вообще-то полковника уважаю и ругаться с ним не люблю. Но как только мы заехали в зону, он заставил всех вырядиться в маски, обосновав свое распоряжение тем, что с Залимханом припруются другие товарищи, которым видеть наши прекрасные лики совершенно нет никакой необходимости. Парни надели маски беспрекословно, А я начал возражать. Мне нет смысла маскироваться, поскольку Залимхан все равно меня знает, а его люди особой роли не играют. В общем, маску надеть я категорически отказался. Вот и получился конфликтик. Ровно в 9.00, как по расписанию, к месту встречи подъехал Ниссан, в котором были Залимхан и еще двое большущих чеченцев, вооруженных автоматами. Поздоровались, перекинулись в пара ничего не значащих фраз о самочувствии и погоде. И Залимхан буднично скомандовал. «Сдавайте оружие, ребята, в мешки сложитесь здесь, а сами отойдите к деревьям». Он указал на опушку леса, до которой было метров пятьдесят. Перечить не стали. ни у кого и мысли не было что вся эта катавасия затевалась с целью расстрелять нас на фоне живописной природы гор сдали сложили отошли убедившись в нашей лояльности залимхан извлек из кармана камуфляжные полевевой куртки мотооллу и что то сказал я не расслышал минуты через две из за поворота дороги показался еще один Ниссан. содержащий в себе четверых вооруженных чеченцев, опять же большущих и до нельзя раскованных. Создавалось впечатление, что они готовы в любую секунду стрелять от бедра, куда попало. Люди Залимхана быстро рассредоточились на местности, взяв под контроль все подступы к объекту, а их предводитель... вытащил из второго «Ниссана» герметично застегнутый вместительный рюкзак из водонепроницаемой ткани и направился к нам. «Считайте, проверяйте», — разрешил он, передавая рюкзак шведову. «О деле ни слова. Они...» «Быстрый жест в сторону охраны. Не должны ничего об этом знать». В рюкзаке действительно оказалось два лимона баксов, 200 пачек, 100 долларовых купюр в банковской упаковке. Шведов выборочно вскрыл несколько десятков упаковок и проверил доллары детектором. Все было в норме. Затем полковник достал из кармана какую-то пластмассовую коробку с маленьким матовым экраном и с минуты водил ею над мешком и долларами. — Можешь не стараться, старшой, — весело заметил Залимхан. — Никаких радиомаяков, никаких радиоизотопов. Знаем, с кем дело имеем. Затем полковник уточнял у Аксалтакова кое-какие вопросы по поводу природы баксов, а я в это время озирался по сторонам и прикидывал, что получится. Ежели взять сейчас за лимханов заложники И заставить его людишек бросить автоматы. Заманчивая мыслишка, я вам скажу. Раз взяли, два бросили, А потом всех расстреляли И укатились с бабками на хаос. Очень, очень недурственно. Ребятки, правда, грамотно расположились. В то время как трое наблюдает за прилегающей местностью, другая тройка наставила на нас стволы и пасет каждое движение. Да и Залимхан далековато стоит. Наверное, держит в памяти, что у меня с манеры и не хочет в заложники. Он опытный воин, стратег. а стратегия как известно, два раза на одни и те же грабли не наступают нет наверное это вид большущих деньжищ на меня подействовал возбуждаще не иначе ничего у нас не выйдет ты не смотриван не смотри криво усмехнулся залимхан будто прочел мои подленькие мыслишки я тебя знаю Все продумано, дорогой ты мой, никаких отклонений. Да что ты, Залимхан, что ты? В тон ему возразил я, лживо изображая недоумение. Какие отклонения? Да мы ж договорились, значит, все так и будет. И потом, ну, за кого ты меня принимаешь? Я что, ремба, чтобы с голыми руками да в атаку? «На длине автоматчиков, ну ты даешь!» «Не понял, о чем речь?» Вполне искренне удивился шведов. «Что за дела?» «Не бери в голову, старшой!» Успахоил его залимхан делая нам знак оставаться на месте и отходя к своим людям. Да «Это мы так, про свое!» «А вообще, старшой, повезло тебе!» Аксалтаков на секунду остановился и потыкал пальцем в мою сторону. «Такого волка раздобыть — это как выигрышные лотереи вытянуть. Смотри только, как бы он тебя один раз не загрыз. Они же волки. Как сколько еды не давай, все в лес хотят. Правильно я говорю, а, Иван?» «Неправильно», — опроверг я Это гнусная клевета, это я раньше был такой, а теперь я светлый и чистый, как небо над вашими горами.